Глава 5. Сексуальность в глазах женщины на пилюлях. Многие согласятся, что влечение, любовь, секс и брак вполне заслуживают называться важными вещами в жизни человека. И потому последнее, чего бы нам хотелось, это чтобы противозачаточные пилюли бесцеремонно вторгались в эту сферу, как слон в посудную лавку. А они именно так и делают. Посмотрите, как сложились судьбы двух женщин, Оливии и Анны Лизы. Обе практиковали контрацепцию пилюлями, когда выбирали спутника в жизни. И обе потом прекратили принимать противозачаточные. Это вымышленные собирательные персонажи, которым приписываются жизненные перипетии нескольких реальных женщин, а также некоторые выдуманные мной подробности для придания достоверности. Вам еще встретятся подобные образы. Через них я персонализирую впечатления и переживания, которыми делились со мной реальные сидевшие на пилюлях женщины, но при этом сохраняю их инкогнито. Оливии 35 лет. Она адвокат, состоит в браке 10 лет. С будущим мужем познакомилась на юридическом факультете, и через несколько лет они сыграли свадьбу. На момент знакомства с ним Оливия уже сидела на пилюлях, поскольку начала оральную контрацепцию еще на последнем курсе колледжа. Особенной страстностью их отношения никогда не отличались. Да, она и не считала, что браку нужны пылкие эмоции. Напротив, даже гордилась тем, что мужчины и секс уже не занимают ее мысли и чувства так, как в первые годы учебы. Она целиком сосредоточилась на карьере, уверенная, что бурные, как прежде, романы теперь точно не будут мешать ее карьерному росту. Супруги регулярно вступали в интимную близость, но эта сторона их брака оставляла её безразличной. Оливия не тратила времени на раздумья об этой стороне отношений и периодически уверяла подруг, что если секс вовсе уйдёт из её жизни, это нисколько не опечалит её. У женщины создалось стойкое ощущение, что теперь она свободна от прихоти влечения и сексуального желания. Хотя по молодости и то и другое занимало огромное место в её мыслях и чувствах. Оливия прекратила приём пилюль, когда родила первого и единственного ребёнка, а муж сделал вазоктомию. Первое время она не замечала в себе никаких перемен, но позже с удивлением отметила, что мысли о сексе теперь посещают её намного чаще. Но ещё большее потрясение она пережила, когда осознала, что теперь задумывается об интиме с другими мужчинами, а не с собственным мужем. Женщина испытывала сексуальное влечение к незнакомцам, попадавшимся ей в командировках или на прогулке с сыном в парке. Она живо помнит момент, когда её озарило, что с ней творится нечто, и этого она не замечала за собой раньше. Я летела в Лос-Анджелес проводить презентацию и проходя по салону первого класса, поймала себя на том, что ловлю взгляды расположившихся в креслах интересных мужчин в элегантных костюмах и галстуках. Они выглядели такими сексуальными, такими уверенными в своей привлекательности. И тут я поняла, что моё дело труба. Я чувствовала, что во мне проснулась жаждущая страстей тигрица, и это порядком пугало. Вдруг подумалось, а вдруг все мои представления о себе, тешившие гордыню последние 10 лет, обманчиво. Вскоре после этого открытия Оливия начала задумываться о своих отношениях с мужем. Теперь, когда мужчины снова вызывали у неё влечение и желание, чего она никогда не испытывала к супругу, появился вопрос: а не ошиблась ли она в выборе спутника жизни? Она так долго была уверена, что страсти и смятение сексуальных потребностей для неё в прошлом Но теперь всё яснее, я осознавала, что эти чувства просто были придавлены пилюлями. Женщина быстро исправила дело, заведя роман с привлекательным судьёй, с которым познакомилась на какой-то вечеринке. Аливия заподозрила, что это пробуждение произошло из-за прекращения приёма контрацептивов, и некоторое время даже размышляла, не вернуться ли к ним, чтобы жизнь снова обрела размеренность и упорядоченность. И всё-таки я не хочу жить как в полусне. сказала она. Оливия продолжает отношения и с мужем, и на стороне, и терзается сомнениями, как же поступить. А теперь рассмотрим случай 23-летней Анны Лизы. Как большинство молодых женщин ее возраста, она начала принимать пилюли в 17 лет, чтобы упорядочить свой цикл. На третьем курсе колледжа во время зарубежной стажировки девушка познакомилась с парнем, и у них завязались любовные отношения. Избранник был её соотечественником, но жил за 3 штата от неё. После стажировки они какое-то время общались на расстоянии, а потом съехались и зажили вместе. Напомню, их роман начался, когда Анне-Лиза училась на третьем курсе и как раз прекратила принимать пилюли. До того, как прочно на них подсесть, она любила физические тренировки. Ей нравилось ходить по магазинам, а еще больше — составлять прикольные наряды из винтажных вещей и аксессуаров, а к ним подбирать макияж и прически. Правда, оканчивая школу и готовясь к поступлению в колледж, она утратила интерес к этим занятиям. Анна-Лиза решила, что повзрослела, и теперь будет ответственнее относиться к учебе. Но отказавшись от противозачаточных, вдруг поняла, что потеряла себя, и теперь не знает, кто она и чего хочет в жизни». Прежде всего, девушка заметила, что у неё просто зашкаливает брезгливость. Она испытывала отвращение при виде и запахе многих вещей, которых раньше даже не замечала. Ей стал невыносим запах собак её бойфренда, и хуже того, самого парня тоже. А интерес к занятиям спортом и шопингу, наоборот, вернулся. Она похудела на 2 кг. Через некоторое время сделала пластическую операцию по увеличению груди. и прогулала со своим другом вместе с собаками и снова чувствует себя собой. Прежде чем нас озадачит научное объяснение вышеописанных случаев, напомню, что противозачаточные пилюли производят на основе искусственных половых гормонов, а они щёлкают по миллиардам клеток вашего тела, включая и отключая разнообразные химические реакции, непосредственно определяющие, в какой версии себя вы пребываете. Это означает, что пилюли несомненно не могут не вторгаться в участки нейронных сетей, отвечающих у вас в мозге за всё, связанное с любовью и сексом. Иначе просто быть не может. Если это для вас очевидно, значит вы на пару шагов опережаете ту меня, когда я впервые узнала об этом. Несмотря на мои 20 лет изучения влияния биологических факторов на женскую психологию отношений, Одно из исследований совершенно ошеломило меня. Мы обсудим его в следующих главах. Это научное изыскание только начинается и предполагает, что пилюли способны влиять на ваш выбор определённого типа мужчин, на ход развития отношений, качество интимной жизни, реакцию, которую вызывает у вас лицо партнёра, степень вашей сексуальной привлекательности для мужчин и вероятность развода. Иными словами, Контрацептивы воздействуют практически на всё, что относится к любви и сексу. Материал довольно провокационный, поскольку предполагает, что гормональные противозачаточные средства могут менять облик интимных отношений. Может быть, ваших тоже? Начнём с влечения. Мы уже достаточно поговорили о том, какими путями женские гормоны подсказывают, кому испытывать самое сильное влечение. Как мы обсуждали в предыдущих главах, Исследование последних десятилетий позволяет заключить, что вслед за повышением эстрогена на протяжении цикла у женщины усиливается мотивация к сексу и восприимчивость к сигналам, указывающим на хорошие генетические качества мужчины. Так, в фазе с высоким уровнем эстрогена, обычно это середина естественного цикла, женщины чаще предпочитают мужчин, чьи лица, голоса и поведение отчетливо помечены маркерами тестостерона. Речь о таких внешних признаках, как квадратная челюсть, низкий голос и некоторая развязность манер, чем на фоне низкого уровня эстрогена. А мы помним, что эстроген любит тестостерон. Исследование также показывает, что эстроген усиливает предпочтительность запаха мужчин с выраженными признаками маскулинности, чьи лица и телосложение симметричны или чьи иммунные гены отличны от женских. Последнее призвано препятствовать близкородственному скрещиванию, как будто мы нуждаемся в дополнительных стимулах, чтобы сторониться этого. Фу. И способствует крепкому здоровью возможного потомства, увеличивая число патогенов, распознать и уничтожить которые способен иммунитет отпрыска, что снижает для него риск заражений и заболеваний. Я говорю о генах главного комплекса гистосовместимости, ГКГ. У человека его еще называют геном. человеческим лейкоцитарным антигеном. ГКГ — это последовательность генов, которые кодируют локализующиеся на клеточной мембране белки и обеспечивают презентацию иммунной системе фрагментов антигенов, попадающих извне микроорганизмов, чтобы она отличала собственные компоненты и пептиды — те части организма, которые делают вас с вами — от тех, что принадлежат болезнетворным паразитам, вирусам и бактериям. Локусы ГКГ — высокополиморфны, и это означает, что по генофонду гуляет масса их различных версий. Столько, что у не связанных родством людей мало вероятно наличие идентичных ГКГГ генов. В ГКГГ генах прекрасно то, и поэтому мы должны желать в партнёры тех, у кого совсем другой, чем у нас, набор генов, что они экспрессируются кодоминантно, иными словами, обе последовательности генов, унаследованные от матери и от отца. одновременно экспрессируются на клетках и включаются в работу. Согласно современным представлениям, наличие разнообразных по сравнению с похожими ГКГ генов обеспечивает презентацию более широкого спектра патогенных пептидов патрулирующим Т-лимфоцитам, что улучшает иммунную защиту и делает вас здоровее. Класс. А как в таком случае обстоят дела с предпочтениями при выборе партнёров у женщин, когда они принимают пилюли? Напомню, что а. При оральной контрацепции у женщин не бывает овуляции, и б. Искусственные гормоны обманывают мозг, заставляя его считать, что он работает в режиме лютеиновой фазы цикла при доминировании прогестерона или в неком его подобии. И значит, повышается вероятность, что таблетки способны влиять на то, мужчин какого типажа женщины будут выбирать в партнёры. Нет, ну видали. Только недавно учёные обратились к изучению этого вопроса. И хотя исследование достаточно новое, а его результаты неоднозначны, уже сейчас проступают контуры совершенно завораживающие картины. Предполагается, что противозачаточные пилюли могут влиять на всё, начиная с типа мужчины, которого вы выбираете в партнёры, и заканчивая вероятностью развода с ним. Партнёры, которых мы выбираем, все де на пилюлях. В свете проделок, содержащихся в пилюлях гормонов, а они устраивают вам гормональный день сурка, едва ли изумит новость, что у женщин на пилюлях отсутствуют циклические колебания в предпочтениях относительно половых партнеров. В отличие от дам с естественным циклом, которым в фазе высокой фертильности откровенно сексуальные мужчины представляются более предпочтительными, особо на пилюлях демонстрируют стойкий выбор партнеров с менее выраженной маскулинностью в чертах лица и голосе, которых женщины с естественным циклом склонны предпочитать, находясь во второй фазе под действием доминирующего прогестерона. Так в одном исследовании учёные пригласили в лабораторию две группы женщин, находящихся в фолликулиновой фазе цикла, и предложили с помощью компьютерной программы наподобие фоторобота менять черты лица на предлагаемых фотографиях мужчины и женщин. Каждый клик мышки с шагом в 10% менял типаж лица на фото в сторону маскулинности или фемининности за счёт изменения высоты нижней челюсти, ширины лица и степени выступания скул. Эти лицевые параметры, как правило, варьируют в зависимости от индивидуального уровня половых гормонов в организме, о чём участницы эксперимента не знали. Каждую попросили изменить внешность мужчины на фото так, Чтобы получился идеальный в её глазах образ партнёра для временных любовных отношений и для долгосрочных. А над снимками женщин им предложили поколдовать мышкой так, чтобы получилось самое привлекательное по их мнению женское лицо. После первого лабораторного сеанса их разделили на две команды. Участницы экспериментальной группы начали принимать оральные гормональные контрацептивы, а в контрольной группе нет. Через 3 месяца учёные пригласили женщин на повторный сеанс и попросили ещё раз проделать с фотографиями то же самое. Когда авторы эксперимента сопоставили два комплекта образов, созданных женщинами с естественным течением цикла, то есть контрольной группой, во время первого и второго сеансов, то не выявили никаких различий в лицах. Зато когда дошло до сопоставления мужских образов, созданных участницами экспериментальной группы, Во время обоих сеансов обнаружилось, что ко второму опыту идеальный в их глазах образ мужчины значительно утратил черты мускулинности по сравнению с первым. Во время второго сеанса через 3 месяца действия пилюль, созданные женщинами фотороботы идеальных мужчин приобрели больше женственности. Чересные кости стали уже, а лица круглее. Причём это касалось обоих идеалов мужчины, как для кратковременных Так и для длительных отношений. Важно отметить, что учёные не обнаружили аналогичных различий в фотороботах привлекательных женщин, нарисованных участницами экспериментальной группы во время первого и второго опытов. Идеал женской привлекательности во второй раз получился у них таким же, как и в первый. Значит, пилюли влияют на предпочтительность маскулинности только в выборе мужчин. Во втором исследовании та же группа учёных проверяла Действительно ли женщины на пилюлях выбирают в партнёры для отношений мужчин с менее выраженными чертами маскулинности, чем дамы, не пользующиеся гормональной контрацепцией? Но дело уже касалось реальной жизни. Для этого учёные воспользовались обширной выборкой мужчин, имеющих отношения с женщинами. В одной группе выборки женщины принимали для контрацепции пилюли Во второй части были те, кто на момент знакомства не пользовался гормональной контрацепцией. Затем учёные собрали фотографии всех участников мужского пола, чтобы сравнить среднюю маскулинность черт лица у представителей обеих команд выборки. Этот признак был оценён субъективно и объективно. В первом случае фотографии мужчин показывали сторонним наблюдателям, чтобы те оценили, насколько выражена маскулинность в мужских лицах. Для объективной же оценки учёные замеряли параметры мужских лиц на фотографиях. Вступлении Скул, отношение высоты нижней челюсти к высоте нижней трети лица и коэффициент отношения высоты к ширине лица. Догадываетесь, чем закончилось дело? Лица у мужчин, выбранных женщинами на пилюлях, обладали гораздо меньшей степенью маскулинности, чем у их коллег с дамами свободными от действия гормональных средств. Даже если вы предвидели такой поворот, признайте, это весьма интригующе. Сама мысль, что женщины на пилюлях могут выбрать в партнеры не тех мужчин, каких предпочли бы, не употребляя противозачаточные, подсказывает, что действие гормональных средств способно отразиться на качестве и траектории развития долговременных отношений, а может даже на риске развода или измены. Кроме того, если женщины на пилюлях могут выбрать в партнеры, Возникает масса любопытных вопросов, которыми учёные пока даже не думали задаваться. Например, если особ на пилюлях при выборе партнёра действительно не слишком интересует их сексуальность, тогда какие качества взамен этого они ищут в мужчине? И если таблетки заставляют женщин при выборе спутника руководствоваться наличием у него набора именно этих, а не других качеств, встаёт новый вопрос, и он может быть гораздо серьёзнее. Каковы могут быть последствия для отношений женщины с партнёром, если он выбран ею под влиянием одного набора гормонов, например, тех, что содержатся в её противозачаточных пилюлях, а дальше их связь долгое время будет определяться совсем другим набором её гормонов? Скажем, тех, которые вырабатываются при естественном течении цикла? Для ответа на первый вопрос ученые провели опрос на тему качества отношений среди более двух тысяч женщин, у которых имелся хотя бы один ребенок. Половину выборки составили дамы, которые познакомились с партнером на фоне контрацепции пилюлями. Другую — те, кто сделал свой выбор не под влиянием таблеток. Им предложили ответить на ряд вопросов о качестве взаимоотношений с отцом их ребенка вне зависимости от того, как они были. Сохранились ли связи с этим мужчиной? Вот какие результаты получили учёные. Среди аспектов взаимоотношений, удовлетворённость которыми была больше у женщин, выбравших партнёров на фоне приёма противозачаточных пилюль, оказались финансовая обеспеченность партнёра и его умственные способности. А эти стороны взаимоотношений больше устраивали женщин, определившихся со спутником на фоне естественного протекания цикла. Сексуальное возбуждение сексуальная авантюрность, сексуальное поведение с целью стимулировать сексуальную активность партнёра, сексуальное влечение, поддержка со стороны партнёра, телесная привлекательность партнёра. И наконец, среди аспектов взаимоотношений, удовлетворённость которыми оказалась одинаковой у женщин, выбравших партнёра под действием пилюль и у непринимавших таблетки, оказались оргазм с партнёром, верность партнёра, чистолюбие Амбициозность партнёра, неприятية партнёра, секс по согласию, привлекательность лица партнёра. Женщины с естественным циклом, вдобавок к тому, что предпочли более сексуальных партнёров, судя по всему, получше устроились в плане интимных. В общем, довольно много в чём ещё по сравнению с дамами, сделавшими свой выбор сидя на пилюлях. В этом заключается большой смысл, если принять во внимание весь объём научных исследований, показавших Что женщины с естественно протекающим циклом, по крайней мере, в фазе доминирования эстрогена, особенно восприимчивы к сексуальности. И не меньше смысла в том, что женщины, выбравшие более сексуального партнёра, всегда активнее настроены на интимные отношения, чем те, чьи спутники не так желанны. Сексуальнее они. И всё тут. Что хотите, делаете. Так оно устроено. Получается, если вы выбираете пару, находясь под действием пилюль, можно заранее предсказать, что влечение к избраннику и сексуальная удовлетворённость им рискуют быть не такими долгоиграющими, как могли бы, выбери партнёра та версия вас, которая не одурманена пилюлями. Слышны разочарованные возгласы. Давайте теперь немного вас обрадую. Всё в жизни, кроме плохих сторон, имеет и хорошее. В нашем случае это означает, что отношения с партнёром, которого выбрали гормоны в ваших пилюлях, тают множество преимуществ. И как выясняется, многие женщины очень высоко ценят такие выгоды. Женщины, нашедшие партнёра под действием пилюль, больше удовлетворены его возможностями содержать и обеспечивать их, а также его умственными способностями, чем довольны в этом плане женщины, выбравшие партнёра не под влиянием гормональных противозачаточных. Вас уже, наверное, утомило, что я всё время дихотомизирую сексуальность: рохля или кобель, святая или блудница, мапетберт или мапетэрни и прочее. Но в животном мире это обычное дело. Теория жизненных стратегий, а это важнейший элемент эволюционной биологии, призвана объяснить, как организмы или индивидуумы ухищряются, распределяя свои ограниченные ресурсы времени и энергии так, чтобы выполнить основные предназначения. выжить и оставить потомство. Сюда относится рост, созревание, поиск пары, забота о детях. На этом пути перед организмами воздвигается один из ключевых компромиссов. Стоит вкладывать усилия в спаривание или лучше потратить их на добывание ресурсов, поддержку партнёра или заботу о потомстве? Если выбор сделан в пользу спаривания, согласно теории жизненных стратегий, это и обязаны делать сексуальные самцы. потому что у них больше шансов приуспеть и произвести более здоровых отпрысков. У вас неизбежно останется меньше времени и энергии на другие занятия, скажем, на заботы о партнёре. Вот почему искусство и литература почти всегда разводят по разные стороны любовные похождения и заботы о семье и потомстве. Искусство отражает жизнь, а жизнь богата на ситуации выбора и компромисса. Вы встретите дихотомическое деление: святая и блудница, или то или другое, третьего не дано у многих видов, от медоносных пчёл до людей, потому что спаривание и забота о партнёре невозможно максимизировать одновременно. Считается, что удовлетворённость определёнными аспектами во взаимоотношениях, о которых мы говорили, это результат искусственно созданного устойчивого прогестерон-доминантного гормонального профиля женщин на пилюлях, что закономерно побуждает их мозг выше ставить в партнёре качество, которое обеспечит им безопасность и благополучие, когда придёт время зачатия. Подобная интерпретация перекликается с результатами исследования головного мозга методом нейровизуализации. По сравнению с дамами, чей цикл протекает естественно, у особ на пилюлях, при виде отмеченных маскулинностью лиц, Наблюдается более слабая активность в ответственных за удовольствие центрах головного мозга. Зато в этих центрах заметно больше активности при виде денежных знаков. И это не игрушки, потому что в жизни деньги и надёжное финансовое положение немало значит. И потому очень может быть, что контрацепция пилюлями не побуждает женщин выбирать партнёров сколько-нибудь лучших или худших, чем те, которых дамы определили на фоне естественного цикла. Таблетки всего лишь побуждают их ориентироваться на иные приоритеты. И этому небольшому сдвигу в выборе могут сопутствовать свои выгоды. Например, низкая вероятность развода. Несмотря на стенание типа: "Ах, не задалась моя бедная сексуальная жизнь, и совсем меня к мы ему не тянет", упомянутое исследование выявило ещё одну закономерность. Женщинам, выбравшим партнёра под влиянием пилюль, значительно меньше угрожает перспектива развода с ним, чем тем, которые выбирали своих партнеров, когда не пользовались гормональной контрацепцией. Так может быть ключик к длительному супружескому счастью или, во всяком случае, браку, в том, чтобы выбирать партнера за его ум и способность зарабатывать, а не за его сексуальность? А может, пилюли подсказывают женщинам нацеливаться на некое другое, не поддающееся измерению качество которая служит залогом крепкой семьи. Впрочем, независимо от причин, эта закономерность всё равно весьма любопытна. Ещё больше интригует, что когда женщины на пилюлях всё-таки разводились, именно они в основном выступали инициаторами. В 84,5% случаев, по сравнению с 73,6%, Среди женщин, которые выбрали спутника жизни, будучи свободными от влияния гормональных пилюль, получается, хотя предпочтительность таких качеств избранника, как надёжное финансовое положение в ущерб сексуальности, сулит более устойчивый брак, наибольшая опасность для таких союзов исходит именно от женщины, если её перестанут удовлетворять отношения с партнёром, с супругом. И главной причиной, как предполагает всё тоже исследование, будут отсутствие влечения и неудовлетворённость сексом. Сама идея, что избранный женщиной способ контрацепции может изменить качество и продолжительность её отношений с мужчиной, неважно в худшую сторону или в лучшую, просто таки необъятна, настолько, что с трудом умещается в голове. Но прежде чем она затянет нас в свои пучины, должна заметить, что выводы этого исследования неоднозначны и допускают разные толкования. Открыто заявить об этом велит мне совесть учёного, даже несмотря на захватывающие результаты исследований. Начать с того, что, как мы знаем учёные, сопоставляли исход отношений с постоянным партнёром у женщин, принимавших пилюли на момент его выбора, и у непрактиковавших приём пилюль, когда они выбирали партнёра. Возможно, результат сравнения отражает существовавшие ранее различия в типах мужчин, предпочитаемых этими разными группами женщин. Например, дамы, принимавшие пилюли, даже не находясь в отношениях, напомню, наши любительницы противозачаточных уже сидели на них в момент знакомства с будущим партнёром. Вероятно, в принципе имели склонность выбирать партнёра по соображениям ума. Будет ли он обеспечивать меня и хранить мне верность, а не по велению сердца. Такой ли он няша, что хочется съесть его или провести в его объятиях всю оставшуюся жизнь. Так что мы не в курсе, Действительно ли пелюли виноваты в выявленных различиях? И потом, откуда нам знать, из-за чего появилась разница в двух группах женщин вследствие приёма пелюль, перехода на них или отказа от них? Ведь авторы исследования не уточняли, как долго те практиковали гормональную контрацепцию, пока состояли в отношениях с выбранным мужчиной. Этот вопрос взялась прояснить другая группа учёных. Они рассмотрели данные, собранные в двух выборках супружеских пар за период от 1 года до 4. В распоряжении исследователей имелись сведения о том, принимали ли пилюли эти женщины на момент выбора супруга, начали или бросили впоследствии такой способ контрацепции и заметили ли какие-либо перемены в удовлетворённости супружеским сексом и браком вследствие начала или прекращения приёма противозачаточных. Первое Исследователи обнаружили, что женщины, которые на момент выбора супруга не принимали пилюль, а потом начали их пить, указали, что их сексуальная удовлетворённость снизилась. Мы вернёмся к этой теме в следующей главе и рассмотрим её подробнее. Но в целом именно такого результата и следовало ожидать, учитывая какие вещи проделывают с женским либидо искусственные гормоны в составе этих контрацептивов. Одновременно в ответ на начало приёма пилюль Общая удовлетворённость женщин браком по их сообщениям не изменилась. И это говорит о том, что переход на оральное гормональное предохранение способен ухудшить качество сексуальной жизни женщины, но не вредит ни её отношению к партнёру, ни самому союзу. С радостями секса уж точно придётся распрощаться, но по большому счёту эти результаты говорят о том, что начало употребления таблеток в уже сложившейся паре вряд ли вызовет настолько мощное потрясение, чтобы навсегда разрушить фундамент отношений. Сухой остаток. Часть первая. Переход от «беспилюль» к «на пилюлях» не исключает снижение сексуальной удовлетворенности, но если вас вполне устраивает все остальное, пилюли вам подходят. Второе. А как обстоят дела в противоположном случае, когда женщина сначала принимала гормональные контрацептивы А потом перестала. Если оценивать эту ситуацию со строго биохимических позиций, следует ожидать, что степень удовлетворённости всеми сексуальными аспектами отношений должна возрасти. Как я уже говорила, содержащиеся в пилюлях гормоны способны вставить кучу палок в колёса, когда дело касается гормонов, регулирующих сексуальное желание и поддержание близости. Таким образом, если женщина до знакомства с партнёром принимала пилюли то когда она прекратит их пить, ей при прочих равных условиях полагается испытывать большее сексуальное удовлетворение. Но исследование такого эффекта не обнаружило. В реальности женщины отметили у себя снижение удовлетворённости интимной жизнью, в чём вроде нет никакой логики. С какой стати, скажите на милость, отказ от пилюль уменьшает удовлетворенность женщины сексом? Нельзя утверждать с полной уверенностью, Но данные решительно свидетельствуют в пользу связи наблюдаемого эффекта с тем фактом, что в своей пелюльной версии женщина может желать секса с мужчинами одного типа, а в непелюльной с совершенно другими. Вы же помните, принимающие противозачаточные средства особы, не отдают предпочтение признакам маскулинности, что наблюдается у дам с естественным циклом, а выбирают мужчин, в лицах которых больше округлости, и прочей фемининности. Если подобный человек одобрен женщиной под действием гормонов в пилюлях, далеко не факт, что он будет столь же сексуально привлекателен в её глазах, когда она перейдёт в свою непилюльную версию. Какой бы тревожной ни была эта интерпретация, она перекликается с моделью изменений удовлетворённости браком, наблюдаемой среди этих женщин, когда они отказались от таблеток. Учёные обнаружили, что прекращение приёма пилюль повлияла на уровень удовлетворённости женщин своим союзом, а вот негативно или позитивно зависело барабанная дробь от того, насколько привлекательными были их мужья. Учитывая, что в своей пилюльной версии женщины менее чувствительны к маркерам сексуальности, чем в период естественного цикла, исследователи выдвинули гипотезу, что привлекательность мужей должна определять, каким будет вектор изменений о удовлетворённости браком у женщин, которые после замужества перестали принимать контрацептивы. Учёные собрали фотографии мужчин, участников обоих исследований, и распределили по критерию привлекательности с целью проверить, сказывается ли мужская красота на отношении к нему женщины после прекращения приёма таблеток. Как выяснилось, обладательницы более привлекательных мужей сообщили о возросшей удовлетворённости браком После отказа от пилюль, в сравнении с удовлетворённостью, о которой они сообщали, пока принимали их, а женщины, чьи мужья были не так симпатичны, напротив, сообщили, что их удовлетворённость отношениями снизилась, когда они прекратили приём. Это говорит о том, что если дамам на пилюлях всё же удаётся завязать серьёзные отношения с привлекательным мужчиной, хотя вовсе не мужской красоты они искали в избраннике. Они ощущают себя счастливее в браке, прекратив принимать пилюли. Подозреваю, мы испытаем подобную радость, обнаружив случайно, что наш избранник наделён ещё одним положительным качеством, и хотя нам не очень-то этого качества хотелось, когда мы его выбирали, теперь чертовски приятно осознавать, что он ко всему ещё и симпатичен. С другой стороны, женщинам, которым повезло меньше, И не выпало счастье угодить в брак с сексопильным красавчиком, не прилагая к тому особых усилий, отмечают, что когда прекратили приём пилюль, и сексуальность снова приобрела для них значение, их стали меньше удовлетворять отношения. И что любопытно, с тех пор, как я начала работать над рукописью книги, некоторые из новых исследовательских проектов не смогли выявить различий в предпочтительности того или иного типа мужских лиц. как и в удовлетворенности отношениями у женщин в зависимости от того, принимают они пилюли или нет. Так, собственно, и действует наука. На тропах научного познания мира иногда еле ковыляешь, продвинешься вперед на два-три робких шажка, а потом настолько же отступаешь, но снова пробуешь почву для нового движения, пусть и крохотного, но вперед. Впрочем, это не значит, что нужно перечеркнуть все сказанное выше. Нет, это означает всего лишь, что эта область науки только зарождается. И если хотите, то можете считать описанные мной результаты предварительными. Не исключено, что пройдут годы, прежде чем мы получим чёткий ответ на вопрос, правда ли, что пилюли неотвратимо влияют на предпочтения тех или иных мужских лиц женщинами и на их удовлетворённость отношениями. И ещё больше времени может пройти, прежде чем мы узнаем Варируют ли подобные эффекты таблеток в зависимости от их гормонального состава, что, подозреваю, в огромной степени сказалось на противоречивости вышеописанных результатов. А пока предложенную в книге информацию вы можете использовать как ориентир, на что стоило бы обратить внимание в отношениях. Опыты и впечатления от гормональных контрацептивов у каждой из нас будет отличаться, а от топыты и впечатлений других женщин. И единственный, кто способен определённо оценить, насколько результаты исследований имеют смысл для вас, это вы сами. Запахи или чувствительность к ним. Под действием противозачаточных пилюль качества, которые женщина больше всего ценит в своём партнёре, могут меняться. Из-за гормонов в препаратах овуляция не происходит, и потому отсутствует преовуляторный всплеск эстрогена. повышающей восприимчивость к маркерам генетической качественности мужчин. И значит, приём таблеток, и это как минимум, при выборе партнёра по всей вероятности должен уменьшить значение, придаваемое сексуальности. Легко допустить, что такого рода сдвиг обусловлен сознательным желанием женщины на пилюлях пойти более интеллектуальным путём при подборе спутника и не судить о нём по внешней привлекательности, как не судят о содержании книги по её обложке. Если принять такой сценарий, напрашивается вывод, что дамы, принимающие противозачаточные, отодвигают сексуальность в мужчинах на второй план, решив для себя, что намного важнее его умение и желание заботиться о ней, поскольку это подсказывает им имитируемый их пилюлями прогестерон доминантный гормональный профиль. Однако исследования в области нейронаук и психофизики подсказывают, что женщины на пилюлях редко обращают внимание на сексуальность и высокое генетическое качество в потенциальных избранниках по гораздо более глубоким причинам, чем компромисс из серии «пожертвую этим, зато получу то» и «неважно, что снаружи, главное, что внутри». Вероятно, дамы, принимающие оральное противозачаточное, замечают такого рода различия в мужчинах, но сознательно пренебрегают ими. Хотя на самом деле, скорее всего, вообще не улавливают их. Очень может быть, что пилюли притупляют остроту восприятия и не выводят чувствительность до состояния, когда женщины не способны замечать разницу между мужчинами с маркерами высокого генетического качества и теми, у кого таких характеристик нет. Приведу пример. Одно исследование имело целью замерить восприимчивость женщин к шести разным ароматам. Три из них: перечная мята, роза и лимон. имеют очень отдалённое отношение ко всему, связанному с сексом и выбором полового партнёра. Разве что вас возбуждают карамельные трости? Три другие аромата, как считается, играют роль маяков, по которым женщины распознают генетически качественных половых партнёров и отличают их от плохоньких. Это была мускусная отдушка, аналогичная естественному запаху мужского тела, и два продукта метаболизма тестостерона: андростенон и И андростерон. Андростенон известен как половой гормон свиней. Его запах, ещё именуемый кабаний аромат, большинству женщин напоминает несвежую мочу или гнилое дерево. Однако некоторым он кажется похожим на цветы или ваниль. Иногда его вовсе не ощущают. Интересно, что самки свиней отыскивают трюфели именно благодаря содержащемуся в их запахе веществу, схожему с андростеноном. Андростерон мужской половой гормон, андроген, основной продукт метаболизма тестостерона, по запаху близок к андэстинону. Учёные замеряли остроту восприятия каждого запаха в трёх группах. Первую составляли женщины на пилюлях, вторую в периавуляторной фазе естественного цикла на фоне повышенного эстрогена, и третью женщины с естественным циклом в лютеиновой фазе, когда доминирует прогестерон. В чувствительности не выявилось никаких различий, когда предлагались запахи, не связанные с половой активностью. Женщины на пилюлях продемонстрировали точно такую же восприимчивость к ароматам перечной мяты, розы и лимона, как и две группы дам с естественным циклом. Однако, когда очередь дошла до сексуальных ароматов, выявились чёткие различия между принимающими пилюли и женщинами с естественным циклом. Последние оказались значительно восприимчивее к ароматам мускуса и двух метаболитов тестостерона, чем дамы на контрацептивах. Использующие гормональное предохранение, не смогли распознать эти запахи, пока их чуть лени не сунули им под нос. Как показал последующий анализ, различия между участницами трёх групп проявлялись отчётливее всего при сравнении женщин на пилюлях и в периавуляторной фазе естественного цикла, когда высок риск зачатия. В лютеиновой фазе естественного цикла дамы значительно менее чувствительны к сексуальным ароматам. Пороги их восприятия приближались к аналогичным у женщин на пилюлях, хотя никогда не достигали такого же низкого уровня. Вероятно, вас несколько удивляет, что обоняние тоже подпадает под влияние половых гормонов, как естественных, так и в пилюлях. Хотя в этом скрыт большой смысл, если принять во внимание, какие функции возложены природой на ваши органы чувств. Главное их предназначение не только обоняние, но и зрение, слух и вкус замечать и различать объекты и явления среды обитания и тем самым анализировать внешний мир, переводя наши ощущения в осмысленные категории, как, скажем, хорошо-плохо, горячо-холодно, подойти-удалиться. Чем выше ваша способность чувствовать, тем лучше и тоньше вы распознаёте различия между объектами, явлениями. который относится к одной и той же категории раздражителей. Например, если у вас чувствительное нёбо, вы легче отличите вкус каберне со виньон от каберне фран. Если тонкий слух, без труда узнаете ноту до и ноту ре, и даже ля-диез не спутаете с ля-бемоль. Безусловно, свою роль в этом играет и обучение. Способность различать раздражители одной и той же категории значительно усиливается с опытом. а также посредством тренировки чувствительности. Например, если поступить на курсы с эмелье, можно натренировать мозг улавливать разницу между Каберне и Мольбеком, а также между дешевым Мольбеком по 9 долларов за бутылку и Мольбеком за полторы сотни. Такого рода обучение увеличит в вашем мозге число синаптических связей, отвечающих за удовольствие от вина. Так выпьем же за ваш мозг. Таким образом, наши сенсорные системы, со всей ответственностью относясь к своему предназначению, чутко реагируют на присутствие половых гормонов. Поскольку повышенные уровни эстрогена оповещают организм, что активирована программа возможность зачатия, мозг поступает очень разумно, когда в такие периоды мобилизует всё на усиление способности обоняния, различать мужчин с высококачественными и низкокачественными генами. Не забывайте, Эволюция посредством естественного отбора, а именно этот процесс создал вас и все ваши восхитительные свойства, выполняет свою функцию, используя механизм передачи по наследству признаков, которые благоприятствуют успешной репродукции. Именно поэтому дар улавливать различия между партнёрами и качеством их генов одно из ценнейших свойств, присущих вашему мозгу, особенно в периоды возможного зачатия. Мы говорим о решениях, которые влияют на то, какие гены переплетаются с вашими и меняют вашу эволюционную судьбу. А в таком важном деле естественный отбор меньше всего склонен валять дурака. Если не верите, посмотрите на красноспинного паука. Эти каваллеры нередко позволяют своим возлюбленным сожрать себя живьём прямо в процессе спаривания. Просто благодаря этому Повышается вероятность осеменения самки. Очевидно, что спазматические судороги, сопутствующие процессу самопожертвования самца во имя потомства, помогают его сперме проникать глубже в тело самки. Врачи и продуктологи, возьмите на заметку. Свой смертельно опасный репродуктивный заскок самцы унаследовали от удачливых попаш, передавших его большему числу потомков, чем смогли это сделать их сородичи. предпочитавшие более вегетарианские сексуальные практики. Если признак сформирован эволюцией посредством естественного отбора, он почти всегда на пользу сексу, даже если убивает вас. С точки зрения эволюции мозг поступает очень логично, максимально обостряя умение отличать высококачественных половых партнёров от низкокачественных, именно в то время, когда над нами властвует эстроген. и открывается возможность для зачатия. Повышенная в периоды высокой фертильности чувствительность к сенсорным сигналам всегда давала женщинам определённое преимущество при выборе партнёра, помогая отличать настоящих мужчин от мальчиков. А поскольку исследования обнаружили циклические перемены в предпочтениях женщинами выраженным маскулинных лиц и голосов, мы надо полагать, вскоре увидим, что женские половые гормоны ещё и повышают восприимчивость женщин к визуальным образам и звукам. В периоды, когда возможно зачатие, ваш мозг должен переключаться на самую умную и чувствительную версию себя. Это предположение, что в периоды высокой фертильности женский мозг должен работать на полную катушку, уже подтвердили исследования в области нейронаук, доказавшие, что эстроген оказывает удобряющее действие на многие отделы женского мозга. Мы склонны думать, что наш мозг структура устойчивая, и каких-то крупных перемен за недели или месяцы в нём не происходит. Но на самом деле он очень подвижен и непрерывно меняется. Как известно, один из важных факторов динамики мозга присутствие эстрогена. На многие важнейшие популяции нейронов головного мозга, включая те, что участвуют в обонянии, обучении и запоминании, эстроген действует как патентованное удобрение, заставляя их образовывать новые связи, делающие нейроны более восприимчивыми и приспособленными к окружающей среде. Таким образом, эстроген действует на мозг как глашатаи весны, повелевая ему расцветать во всей красе и силе своей чувствительности к внешней среде в периоды, когда возможно зачатие. А когда уровень эстрогена падает, воспрянувшие под его действием Дендритные связи возвращаются в спящее состояние, возвещая о наступлении гормональной зимы. Взаимосвязь между фертильностью и остротой органов чувств хорошо иллюстрируется возрастными изменениями последней. Например, к 65 годам чувствительность нашего слуха теряет более 30 децибел. Такая же закономерность обнаружена и у других органов чувств. Скажем, снижается острота зрения и обоняния. Вот почему с годами многие люди начинают носить очки, громче говорить и прыскаться более сильными духами. А пока вы не обвинили меня в эйджизме и закреплении стереотипов, позвольте заявить в своё оправдание, что аналогичные паттерны наблюдаются у пернатых и животных. Я ещё долго могла бы рассказывать про соответствующие исследования певчих птиц. Одна из главнейших задач наших сенсорных систем помогать различать желательные для нас гены и те, что нам без надобности. Вот почему наши сенсорные системы так чутко реагируют на наши половые гормоны и репродуктивный статус. Вполне вероятно, что женщины на пилюлях просто-напросто меньше интересуются маркерами высокого генетического качества партнера, чем особо с естественным циклом. Вместо этого больше ценят умение хорошо зарабатывать, заботливость, или способность поддержать умный разговор. И столь же вероятно, что те, кто принимает гормональные контрацептивы, просто не замечают разницы между мужчинами с маркерами качественных генов и остальными. А раз не замечают, то и не оказывают им предпочтения. У женщин на пилюлях мозг застыл в состоянии вечной гормональной зимы. Из-за этого, вероятно, их сенсорная чувствительность не так настроены на транслируемые мужчинами сигналы генетического качества и генетической совместимости, как мозг у дам с естественным циклом. Эти различия, какими бы ни были их причины, могут означать потенциальные неприятности для женщин, если они сидели на пилюлях в момент выбора партнёра, а потом прекратили их приём. Если оставить в стороне горести, выпадающие на долю всех Оливии и Анэлис нашего мира, И всерьёз отнестись к тому, что говорят исследования цикличности в предпочтениях партнёров. Мы увидим, что овуляция повышает предпочтительность для нас тех качеств в мужчине, которые способны обеспечить непрерывность воспроизводства наших генов. Сама идея, что это природная мудрость диктует предпочтения в выборе партнёров, и что эти предпочтения подталкивают выбирать мужчин со здоровыми и совместимыми генами. Повышает вероятность, что выбор партнёра на фоне действия пилюль грозит нам создать проблемы в деле продолжения рода. Предупреждение. Далее следует материал, построенный на чистых предположениях. Если природа заложила в нас склонность выбирать мужчин, чьи гены хорошо сочетались бы с нашими, значит, женщинам, которые определились с партнёром на фоне действия пилюль, по всей видимости, будет труднее от него забеременеть. Организм не допустит имплантации эмбриона в матку, пока не проведет скрининг его жизнеспособности. Весь этот же скач мы обсуждали в главе первой. И если у женщин под контрацептивами выше риск выбрать генетически несовместимого с ними партнера, нельзя считать, что дамам, выбравшим спутника в то время, когда они принимали пилюли, вероятно труднее забеременеть, чем тем, на предпочтении которых действие противозачаточных не сказывалось. Мы подробнее обсудим эту тему в главе 9. А пока достаточно взять на заметку, что именно такие исследования могут означать для женщин, которые подбирают себе партнёров, находясь под действием пилюль. Далее, если мы принимаем гипотезу, что на наши предпочтения в выборе влияет мудрость предков, возникает ещё одна возможность. Дети, рождённые женщинами, которые определялись с партнёром на фоне приёма пилюль, будут слабее здоровьем. чем потомство матерей, подобравших им отца, когда сами не находились под действием контрацептивов. Хотя эта тема ещё очень слабо изучена, недавнее исследование предполагает, если вы, пользуясь противозачаточными, выбираете партнёра, это может служить прогностическим признаком, что у ваших отпрысков возникнет больше проблем со здоровьем. В этом эксперименте учёные провели опрос среди 192 матерей с детьми от года до 8 лет. Участницам предложили ответить на 23 вопроса анкеты о состоянии здоровья их потомства, а также указать, практиковали ли они гормональную контрацепцию, когда познакомились с отцами своих детей. Большинство женщин указали, что на момент начала отношений с будущим отцом своего ребёнка не пользовались гормональными контрацептивами, а треть отметили, что применяли их. Сравнение этих двух групп показало, Что общее состояние здоровья детей, чьи родители познакомились, когда женщина сидела на пилюлях, хуже, чем у тех, чьи матери при знакомстве с их отцами не принимали противозачаточные таблетки. Как обнаружилось, дети, познакомившиеся на фоне действия пилюль родителей, более подвержены инфекциям, субъективно ощущали себя менее здоровыми, чем их сверстники, чаще посещали врача за последние 3 месяца и предшествующий год, а также больше болели. чем дети пар, чьи отношения завязались не под действием гормональных контрацептивов. И всё-таки мы должны быть осторожны в выводах, учитывая, что это исследование сделало лишь первый пробный шаг в изучении вопроса, существует ли вообще различие в репродуктивных исходах, обусловленные контрацепцией пилюлями. Различия в здоровье двух групп детей могут быть следствием миллиона других причин. включая изначальную разницу между женщинами, длительно принимавшими пилюли и теми, кто не пользовался ими. Возможно, например, что первые применяли эти таблетки для регуляции цикла, что может указывать на более слабое здоровье. А может быть, они были старше тех, кто не принимал пилюли, поскольку дамы нередко прибегают к гормональной контрацепции, чтобы успеть выстроить карьеру, прежде чем заводить детей. Возможен и такой вариант, что женщины, практиковавшие длительный приём пилюль, в принципе серьёзнее относятся к здоровью и потому считают своё потомство более болезненным. Словом, ничего нельзя утверждать наверняка, поскольку исследования в данном направлении ещё не проводились. Должны ли вы обеспокоиться относительно здоровья ваших будущих детей, если как на грех выбрали партнёра, когда сидели на противозачаточных пилюлях? Если отвечать коротко, нет. Мы пока не до конца понимаем, повышается ли у женщин, определившихся со спутником на фоне действия гормональных контрацептивов, риск бесплодия с этим мужчиной или нездоровья их будущих детей. Но даже если исследования со временем представят убедительные доказательства, что указанные риски повышаются, это ещё не конец света. Исыскание на тему пилюли зависимого выбора полового партнёра предполагает, что на фоне приёма гормональных контрацептивов У женщин повышается риск выбрать мужчину с несовместимыми генами. Но это как употребление в пищу сладостей, хлеба, круп и прочей съедобной бакалеи, повышает риск диабета второго типа. Подобные вещи необходимо знать и следует относиться к ним серьёзно, но они вовсе не означают, что если вы выбрали партнёра с сиде на пилюлях, то ваше дело совсем пропащее. Как не рухнул мир из-за того, что вы едите намного больше сдобного печенья? чем полезны морковки. Просто такие вещи стоит знать, и вы заслуживаете право быть в курсе, когда обдумываете целесообразность гормональной контрацепции или выбираете партнёра для длительных отношений. Всё это подводит меня ко второй порции резюме. В сухой остаток, часть вторая. Переход от напелюль к безпелюль не даёт повода для беспокойства, но некоторая осмотрительность не помешает. Хотя наука ещё не вынесла вердикта, насколько и в какую сторону противозачаточные пилюли влияют на выбор женщины и партнёра, вам, вероятно, не помешало бы сначала проверить, как вы относитесь к партнёру, когда пилюли на вас не действуют, и только потом связывать себя с ним сколь-нибудь прочными узами. Двойной тест-драйв в режиме на пилюлях и в режиме без пилюль снизит вероятность напороться на неприятные сюрпризы. После того, как вы произнесёте сакраментальное да. Заклинаю вас, ради всего святого, делайте это только если вы каким-либо другим способом предохраняетесь от нежелательной беременности. Забеременеть в неподходящее время, да ещё и от неподходящего мужчины, намного, намного хуже для вас, чем какие бы то ни было проблемы, которые могут возможно возникнуть из-за выбора партнёра при участии ваших гормональных пилюль. Если вы желаете завязать длительные и прочные любовные отношения, имело бы смысл перейти на гормональную контрацепцию только после того, как начнёте сексуальные контакты. Это помогло бы минимизировать ваш риск выбрать партнёра, которого не одобрят гормоны вашего естественного цикла, и позволит предохраняться от беременности, когда отношения перейдут в интимную плоскость. Если вы не стремитесь к долгосрочным отношениям, А хотите сохранить себе свободу заниматься сексом, когда душа пожелает, и не беременеть? Тогда можете забыть о желаниях ваших естественных гормонов и просто предохраняться искусственными в составе пилюль. Если от этого вы в панике или в глубоком унынии. Поверьте, я хорошо понимаю ваши чувства. Ужасает сама мысль, что противозачаточные пилюли способны влиять на выбор спутника Да ещё с перспективой впоследствии иметь неприятности. Но ведь никогда не знаешь, чем обернутся отношения. Считаете, что сказанное лишь добавляет к комплекту рисков ещё один, на который не факт, что вы напоритесь. Выбираем ли мы себе спутника сидя на пилюлях или без их гормональных подсказок, это в любом случае пакетная сделка, и мы просто размениваем комплект определённых плюсов и минусов. на набор других плюсов и минусов. Если вы выбрали партнёра сидя на оральных контрацептивах, это ещё не значит, что отношениям придёт конец, когда вы откажетесь от противозачаточных, и тем паче, что вы с избранником генетически несовместимы, и совсем не означает, что вам будет трудно зачать. А если всё же забеременеете, что ваши дети родятся болезненными и чахлыми. У большинства женщин, познакомившихся с мужчиной в период приёма пилюль Никаких проблем такого рода впоследствии не возникает. Просто имейте в виду, что иногда бывает и такое. И хотя, согласно исследованиям, гормональные контрацептивы способны влиять на выбор женщины и качеств, которые она желает видеть в своем партнере, а также тех характеристик, которыми она готова ради этого поступиться, не будем забывать, что точно такой же вопрос вставал перед всеми женщинами вообще и нашими праматерями в частности. Просто они в своем... В далёком прошлом подходили к выбору более ответственно. Замечу также, что в нашем мире на всякую Аливию и Аннелизу приходится множество женщин, которые выбрали партнёра, находясь под действием пилюль, но ни в чём не повторили судьбы этих девушек. У большинства сценарии романа с пилюлями более или менее одинаков. Я выбрала своего мужчину, когда принимала гормональные противозачаточные, а потом прекратила пить их, и знаете, От этого моя жизнь почти ни с колечком не переменилась. А ещё есть немало женщин, тоже определившихся со спутником на фоне действия пилюль и тоже потом прекративших их приём. Однако в результате их удовлетворённость отношениями только увеличилась. В сущности, может выбор партнёра на фоне действия пилюль и повышает ваш риск в дальнейшем столкнуться с неприятными сюрпризами в отношениях. Зато сильно снижает вероятность получить другие проблемы. Поясню на примере. Предохранение снижает риск необходимости выйти замуж по финансовым соображениям или из-за нежданной, незапланированной беременности. Хотя не проводилось никаких исследований, где бы сопоставлялась удовлетворённость отношениями у женщин, выбравших партнёра на фоне приёма пилюль, и у тех, которые определились из нужды в средствах или из-за нежданной беременности. Готова поручиться, что первые наверняка оказались бы счастливее последних. Гормональные контрацептивы позволяют женщине потратить сколько понадобится времени на выбор подходящего избранника, а также сделать карьеру и меньше зависеть от мужчин финансово. И всё это обеспечивает больше возможностей и свободы действий для поиска отношений, которые её удовлетворят, и даёт больше свободы разорвать неустраивающую её связь. Так что в мировом масштабе пилюли безусловно делают больше добра, чем причиняют вреда во всём, что касается качества союза женщины с мужчиной и её удовлетворённости браком. Если вы понимаете, как эти средства влияют на выбор партнёра, это означает, что вы должны сами определить, какой хотите быть и какие качества в вашем мужчине предпочтительнее. Это расширяет возможности. Так что на пилюлях вы или нет, вам выбирать, что будет дальше.